Глава 12, в которой путешественники проводят ночь в пещере и встречаются с рыбо-ящером. Домик повелителя динозавра входил ходуном. Казалось, что странное жилище вот-вот рухнет с дерева на землю. Так сильно оно раскачивалось на макушке дерева. «И почему они до сих пор живы?» — сотрясал кулаками воздух повелитель. «Я не могу знать, хозяин». Вытянувшись по стойке смирно, отвечала перепуганная птица. «Кто им помогает?» — сердито спросил повелитель. «Не знаю, хозяин», — жалобно пролепетала птица. «Почему они все время ускользают от меня? отвечая немедленно!» «Им просто везет», — тихо ответил Кутя-плютя. «Может, ты им помогаешь?» — нахмурил бровь повелитель. «Я ваш преданный слуга», — покорно отвечал попугай. Просто пока им не довелось встретиться с тираннозавром, уж от него бы они не ушли. Да, тиранозавр Рекс, пожалуй, их проглотит за секунду. Впервые улыбнулся повелитель. И где они сейчас? Гуляют по нашему острову. Печально вздохнул Кутя-Плютя. А где мои любимые тиранозаврики со своими детками живут? Далеко или близко от наших непрошенных гостей? Решил уточнить повелитель. Тиранозавр обитает в северной части острова. Показал на карту клювом попугай. А они бродят по южной стороне вашего острова. Лети и все время следи за ними. Как только пойдут на север, постарайся заманить их в логово тиранозавра. Решительно приказал хозяин острова. Я дам тебе мой порошок. «Насыплешь немного на хвост динозавра и громко прикажи ему съесть всех наших врагов, понял?» «Я должен насыпать порошок на хвост тиранозавра?» — испугался попугай. «Он только дунет на меня, и все, мне конец». «Струсил!» — нахмурил брою повелитель. «Ну, немного страшновато». Попятился назад куте утеплюте. «Я их могу заманить в логово динозавров, а порошок ему на хвост вы уж сами хозяин». «Ладно», — недовольно кивнул повелитель. «Я докажу тебе, что все динозавры слушаются только меня. Брошу им на хвост порошок и сразу прикажу съесть карандаша с друзьями». «А самоделкин железный», — предупредил попугай. «Его они не смогут проживать». «Ты видел зубы у тираннозавра?» — засмеялся повелитель. «Такими зубами, чего хочешь, можно проживать. Хоть камень, хоть железо». «Ну, тогда ладно». Немного успокоился попугай. «Ты знаешь, где они сейчас?» спросил повелитель. «Они решили заночевать в пещере», охотно ответил попугай. «В какой еще пещере?» удивился повелитель. «Да та самая пещера, что вырублена в скале у самого моря», ответила птица. «Они забрались туда полчаса назад, я сам видел». «Там внутри пещеры есть озеро» вспомнил повелитель. «А в озере живут их ихтиозавры!» «Вот они там их и съедят!» — обрадовался попугай. «А ты лети туда и проследи, съедят их мои динозаврики или нет!» — приказал повелитель. «Слушаюсь, командир!» Отдал честь Кутя Плюте и немедленно выпорхнул в окно. А путешественники тем временем рассматривали пещеру, которая уходила глубоко в скалу. Ты за сосульки странные висят, удивился пират-бульбуль. Красивые, но не холодные. Обыкновенные сталактиты, ответил ученый. Они есть во многих пещерах, продолжил урок ученый. И вправду очень похожи на сосульки, только, как правило, немного соленые и совсем не холодные. «Озеро!» — обрадовался карандаш. «Смотрите, здесь внутри пещеры самое настоящее озеро!» «Ура! Пить очень хочется!» Обрадовался пират Бульбуль -буль и наклонился к воде. «Ой, вода в озере соленая, как в океане. Разве так бывает?» «Это озеро подземное», — пояснил географ. «Возможно, оно соединяется под землей с океаном». «Здесь тихо и спокойно», — улыбнулся Самоделкин. «Мы сможем прямо здесь и заночевать а утром отправимся в другую часть острова, чтобы увидеть новых динозавров». «Правильно ночевать будем здесь», <связь> — решительно сказал шпион Дырка. «А то там, на дереве, мне совсем не понравилось, а здесь нет никаких ящеров и страшных динозавров». «А как же ужин? Я ведь здорово проголодался!» Потер себя ладошкой по толстому животу пират Буль-Буль. «Мне тоже есть хочется», <связь> — заныл Дырка. «Карандаш, нарисуй мне сладкую ватрушку и молочка!» «Нет, лучше две ватрушки!» «Хорошо!» Устало согласился художник. «Постой, не рисуй! Я вам рыбку поймаю!» Доставая из рюкзака складную удочку, пообещал Самоделкин. «Сейчас быстренько поймаю, что-нибудь вкусное приготовлю!» Не успел Самоделкин забросить удочку, как леска натянулась, словно тетива у лука. «Ага, попалась!» — обрадовался рыбак, вытаскивая довольно крупную рыбину. — Это аравана, — обрадовался географ. — Одна из немногих рыб, что дожили до наших дней. — она хоть съедобная? — переживал шпион Дырка. — Да, и очень вкусная рыба, — кивнул ученый. Эта рыба давным-давно обитала в океане по соседству с морскими динозаврами. Ученые сначала подумали, что и она вымерла но недавно ее снова поймали в океане. Через 30 минут ужин был готов. Его приготовил Самоделкин на костре, сварил вкусный суп из пойманной рыбы. «Вкусно!» — одобрил пират Бульбуль. -буль. «Мне еще положите?» — попросил Дырка. «И хлебушку дайте». «А почему в этом озере по воде круги идут?» — спросил Карандаш у профессора. «Не знаю», — растерялся ученый. Возможно, какая-то очень крупная рыба плавает под водой на глубине нескольких метров. — А это озеро глубокое или нет? — спросил Самоделкин. — Очень глубокое озеро, я сразу вижу. — ответил ученый. Что, самое глубокое в мире? — тут же решил узнать пират Бульбуль. -буль. — Нет, конечно, — покачал головой географ. — Самое глубокое озеро в мире — озеро Байкал затем озеро Танганика в Африке, потом озеро Восток в Антарктиде и так далее. А вдруг это еще глубже?» Потирая сонные глаза, пробасил пират Бульбуль. -буль. «Завтра с утра мы его сможем измерить», — уже зевая пообещал друзьям географ. «Да, давайте спать», — предложил Самоделкин, укладываясь прямо у воды на теплый песок. Утро вечера мудренее. Но только путешественники заснули, как вода в озере забурлила, и из воды показалась чья-то зубастая пасть. Затем высунулась длинная тонкая шея и огромное тяжелое туловище. Это был плезиозавр, страшный морской динозавр. У него была очень длинная, словно у жирафа, шея, которую поддерживали сотни позвонков. Шея заканчивалась маленькой узкой головой. Во рту белели острые мелкие зубы. Такие динозавры обычно питались рыбой и морскими животными. Наверное, пещера была их домом. Плезиозавр выпрыгнул из воды и внимательно посмотрел на спящих друзей. Путешественники крепко спали и потому ничего не заметили. Лишь один дырка, который спал ближе всех к воде, проснулся, протёр глаза и, увидев перед собой страшную морду морского ящера, решил, что ему это все снится. «Ох, какой страшный сон!» Тихо прошептал дырка, широко зевнув. Шпион дырка протёр глаза, но гигантский динозавр никуда не испарился наверное я слишком крепко сплю решил дырка а раз мне это только снится то совсем не страшно разбойник встал подошел к огромному зверю который наполовину высунул свое огромное туловище из воды и погладил его ох какой же ты огромный приговаривал дырка «Мокрый!» мокрой тихонько зарычал динозавр ты мне снишься?» — улыбнулся дырка а во сне я очень смела и почти ничего не боюсь шпион продолжал гладить зверо ящера по голове и тому это явно нравилось он положил свою огромную голову дырки на колени и урчал словно маленький котенок хорошо что ты не настоящий зевая сказал дырка иначе бы ты меня Проглотил. Ответил динозавр, почти засыпая. Заснул и дырка, крепко обнимая динозавра за шею.